Глава 18. Ксюша. Как испортить всю свою жизнь? Выйти замуж за босса. Я не замечаю никого и ничего. Игнорирую входящие звонки и в итоге отключаю телефон, потому что говорить с кем-то нет желания. Хочется вернуться на два дня назад и ни за что не ехать на праздник. Остаться дома. Заболеть, да даже просто закрыться в комнате, лишь бы не было того поцелуя из злосчастного фото. Мирослав что-то мне говорит, даже обнимает, но я не чувствую ничего. Превращаюсь в машину, которая только и может что передвигать ноги. Не замечаю, как заканчивается день, и наступает утро, в котором тоже не легче. Появляются новые проблемы, которые Евсеев успешно решает, а вот у меня дела становятся лишь хуже. В офисе без конца ловлю косые взгляды, слышу перешептывания и стараюсь игнорировать, но их слишком много. Знала, что так будет. Мы обсуждали это с Мирославом по пути на работу. Сплеть не будут, но быстро улягутся. Тема себя изживет, и мы продолжим жить и трудиться, когда той самой фотографии на которой мы получились слишком хорошо вот только мы просчитались и уже три дня нашу свадьбу полоскают в офисных обсуждениях, но и все его они ни почем он все чаще вгоняет меня в краску, постоянно находится рядом без конца приободряет и не дает уйти в самобичевание. мирослав даже не закрывая дверь в свой кабинет и периодически выглядывает контролируя мое состояние а меня от этих пристальных взглядов в жар бросает, потому что смотрит он ровно так же, как тогда, когда полез целоваться. И надо бы возмутиться, отгородиться папками или спрятаться за Ксерксом, но вместо этого я каждый раз сажусь ровнее и поправляю блузку, чтобы на ней не было складок. Это сумасшествие. Я ни капельки не злюсь на Евсеева за то, что он втянул меня во всю историю. Сама ведь согласилась и даже подписала Филькину грамоту, гордо именуемую договором. И потом, когда Мирослав предложил развестись, не убежала, сломя голову с приличным состоянием на счету, а осталась и предложила безвозмездную помощь в борьбе за компанию. Вот и да допредлагалась. «Не делай добра», как говорится. Так что винить во всем можно только себя. Усмехаюсь. Я совершенно неправильная женщина. Нет бы выстроить логическую цепочку, по которой настойчивый Евсеев будет во всем виноват. В конце концов, он заявился ко мне на отдых, решив, что я обязана ему помочь. И вот легким движением руки вина перекладывается с моих хрупких плеч на его сильные который красиво обтягивает, как всегда, идеально наглаженная рубашка. Встряхиваю головой и стыдливо перевожу взгляд на монитор, но от Мирослава не укрывается мой почти вайеризм, потому что сам он занимается примерно тем же. За стремлением создать видимость бурной деятельности не замечаю, как Евсеев оказывается рядом. Он передвигается по офису удивительно тихо, Точно хитрый начальник. За всеми может следить, а те и не узнают. Ладони опускаются на стол, а лицо нависает над монитором, перетягивая внимание. Может, сходим куда-нибудь пообедаем? Звучит вкратчиво, но на самом деле выбором мне Евсеев не оставит. Он вообще за пару дней взял странную привычку решать за двоих. Куда мы едем? В какое время возвращаемся домой? И даже, что едим на завтрак? Мирослав сверлит меня взглядом, ожидая ответа. А я понимаю, что трушу выйти из кабинета. Там ведь снова начнут коситься, хотя в присутствии начальства делают это гораздо реже. Но я не готова. И так утром заткнула весь финансовый отдел, когда они решили обсудить мою личную жизнь при мне же. Получился хороший скандал, который тоже можно помусолить несколько дней. Неуравновешенная жена Евсеева цепляется к людям и мешает им спокойно работать. Нет, спасибо. Я лучше спрячу голову в песок, приведу ее в порядок и только потом начну выходить в люди. Может, лучше закажем? Не хочу ехать. Еще сверять приказы и планировать встречи на март. Вдруг жалуюсь боссу на свои обязанности. «Ой, в общем, лучше не терять время, которое можно занять работой». Исправляюсь, и все их смеется. «Ладно, тогда нужно тех, кто доставит все быстро. Мне острый стейк, овощи на гриле, обязательно с грибами и лимонад без газа. Точно все доставят или все же поедем?» Интересуется как бы невзначай. «Дайте мне 15 минут». Открываю сайты и перебираю меню. Евсеев кивает и выходит, наверняка решает оставить меня наедине со своим позором, чтобы после с невозмутимым видом увести в ресторан. Но такой радости я ему не доставлю, потому что все находится быстро. Даже доставку обещают в течение часа. Оформляю заказ и с видом победителя откидываюсь на спинку кресла отъезжая назад. Остается лишь дождаться подтверждения, а потом написать Мирославу, чтобы не торопился сбегать из офиса. Болтаю ногами и кручусь в кресле. Настроение поднимается в миг, и уже даже сплетни не кажутся такими ужасными. В понедельник все станет лучше. Остается пережить четверг и пятницу, а там за выходные появятся новые интересные подробности чьей-то еще жизни, и мы с Мирославом будем дальше спокойно жить. Из мысли меня выдергивает телефон, и я беру не глядя, потому что мама уже не звонит бессовестной дочери, и все ей всегда под боком, а Артем предпочитает писать сообщения. Наверняка из доставки хотят подтвердить заказ. Мысленно ставлю им звездочку за оперативность. «Да? О, наконец-то снизошла!» Летит обвинение в трубку, И я сначала думаю, что кто-то ошибся номером, но голос слишком знакомый. Даже смотреть на экран не приходится, чтобы понять. Звонит Ира. «Не хочешь ничего объяснить?» «Ир, давай не сейчас, ладно?» Произношу мягко. Я знаю, что все выглядит очень... красноречиво. «Но все не так, как я думаю?» Перебивает звонка. «А как тогда, Ксень?» Ты пропадаешь из клуба, твой брат устраивает драку, ты не звонишь и даже не извиняешься. Между прочим, не благодаришь Кира за то, что он не стал писать заявление, а потом я вообще узнаю, что ты замужем. И главное, не за каким-то мужиком, с которым у тебя любовь до гроба, а за Евсеевым, который прилично твоей крови выпил за все время работы. Я теряю нить возмущений, но одно знаю точно. Извиняться ни за что не буду. «Ира, как всегда, звонит с попытками выставить меня виноватой, и сегодня это раздражает. Я вспоминаю все косые взгляды и представляю среди них глаза подруги очень ярко. Она ведь тоже меня осуждает, потому что я не приняла выбранного ею парня и сделала совершенно безумный шаг. И плевать ей, даже если я расскажу всю правду. У Иры она всегда своя». И сейчас я не готова снова соглашаться с чужим мнением и принимать ее сторону. Хватит того, что меня ненавидит семья Евсеева и весь офис. Презрение подруги выдержать не смогу. Да и поступила бы так настоящая подруга. Это все? Холодно интересуюсь, будто не пытаясь унять ураган в душе. Или еще что-то скажешь? Ах, вот как ты заговорила! теряется Ира не привыкшая к моим протестам. Она фыркает в трубку, слышу, как шлепает по паркету, нервно расхаживая туда-сюда. «Только вспомни, кто тебя поддерживал все то время, пока ты хотела уволиться!» «Боже, Ира, ты предлагала мне получить расчет и бежать как можно дальше от тирана!» Выкрикиваю, надеясь, что она тоже вспомнит и перестанет приводить единственный аргумент. «И даже сейчас!» Ты звонишь не спросить, как я себя чувствую после скандала, а с претензиями. А что я должна спросить после всего, что ты натворила в клубе? Ты подставила меня, Ксю. Мы с Ником чуть не расстались. Она театрально всхлипывает, а мне тошно становится от ее манипуляций. Она напоминает мне плохую актрису, желающую привлечь внимание всеми доступными способами. И это, очевидно, не работает. «Не вали все на меня, Ира!» Сжимаю ладонь в кулак и поднимаюсь с места. Хожу из стороны в сторону, решаясь. Нужно избавляться от того, что доставляет дискомфорт. Неудобную обувь нужно выкидывать. А людей стоит научиться отпускать, особенно если вы смотрите на жизнь совершенно по-разному. Глубоко вздыхаю, не замечая, как по щекам текут слезы. Это Кирилл во всем виноват. Я сказала ему, что продолжения не будет. Но он решил, что я так себе цену накручиваю. Тема заступился за меня, и они подрались. Боже, малышка, ты почему не рассказала сразу? Ира охает и наливает воду в стакан. Когда, Ир? Злюсь. Пока нас секьюрити уводили? Или когда мы ждали, что будет дальше? Где ты была все это время, а? Стираю слезы ладонью и зажимаю микрофон рукой, чтобы пока еще подруга не услышала моих рыданий. Мне требуется несколько секунд, наполненных тяжелым молчанием, чтобы морально собраться и договорить, наконец. Можешь не отвечать. Я для тебя существую только тогда, когда вписываюсь в твои планы. Ты ведь поэтому сделала вид, что ничего не произошло, да? Я не видела, что случилось, Кер рассказал совсем иначе, и я подумала, что ты боишься признаться. «Господи, Ира, очнись уже!» Звучит обессиленно. Как она может не замечать происходящего? Неужели любовь настолько ослепила или отчаяние довело подругу до крайности? «Слушай!» Вдруг вклинивается после тишины, как всегда скачет с неугодной темы на более интересную. «Что у тебя с Мирославом?» «Ты так и не рассказала!» «Разочаровательно!» «А это тебя уже не касается!» На последнем слове голос взлетает вверх, поставить красивую точку не получается. Вместо нее уродливая каракуля, но исправлять ее у меня нет ни желания, ни сил. Отключаюсь и отправляю номер в блок. Останавливаюсь у окна. Никогда не любила в него смотреть, но сейчас успокаивает. Прикладываю ладони к щекам и давлю зачатки истерики, которая так рвется наружу. К возвращению Евсеева у меня получается прийти в себя. Точнее, сделать вид, что все в порядке. Мы обедаем вместе. Мирослав все пытается меня веселить, но выходит откровенно плохо потому что радоваться не получается. В итоге мы расползаемся по рабочим местам и до конца дня барабаним по клавишам. Мне кое-как удается выторговать себе вечер свободы, и я еду в свою квартиру зализывать раны. Правда, спрятаться в такси у меня не получается. Евсеев меня подвозит и, взяв обещание в случае чего незамедлительно позвонить, оставляет, наконец, в одиночестве. Надеюсь, что Тёма, игнорирующий меня вот уже полтора часа, где-то пропадает, и я смогу прореветься в компании сухого белого, прощаясь с подругой. Открываю дверь своим ключом, закатываю глаза в виде горящий свет в прихожей и думаю, что надо прочитать брату лекцию о разумном потреблении, как слышу его возмущенный голос в гостиной. Оставляю пакет с продуктами в прихожей, И иду на шум. Надеюсь, он не с той самой девушкой отношения выясняет. Иначе будет неловко. И вина на всех не хватит. Но в гостиной, то ли к радости, то ли, к сожалению, наша мама, Наталья Дмитриевна Савельева, собственной персоной. «Мам, отдай уже телефон, мне не десять!» требует Артем. «Не отдам!» пока твоя сестра не соизволит ответить. Ну, так может, ей надо позвонить, чтобы она ответила?» Артем сидит в кресле и пяткой выстукивает дробь, и хоть бы это был сигнал «помогите соседям снизу», но я резонно сомневаюсь, что мой младший брат знает азбуку Морза. «Не надо никому звонить», — вмешиваюсь наконец. «Мам, что случилось? Почему ты здесь?» Не самое радостное приветствие, но на другое не остается сил. Она ведь явно не посочувствовать явилась, раз даже не предупредила о визите. Ну, почему все именно сегодня решили выяснить отношения? Надо научить их планированию, потому что выдержать напор мамы будет невозможно. Я и так горе-дочь, которая тратит свои мозги на варку кофе, и перенос бумажек с одного места на другое вместо того чтобы метить в кресло руководителя или уже управлять небольшой фирмой а тут еще и замуж вышла за босса и ведь мама ничего хорошего не подумает никакой любви и приятных чувств решит что это по залету а потом обязательно устроит скандал требуя свадьбу на весь белый свет и приглашение всех всех родственников да вот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 А мне нужна передышка. Хотя бы коротенькая, чтобы снова влезть в броню и отбиваться от упреков. Если честно, я надеялась, что мама никогда не узнает о Евсееве и наших тесных отношениях. И я понятия не имею, что ей говорить. Раскрывать правду слишком рискованно, да и не поймет моего поступка мама. Мне он и самой порой кажется даже утимеркантильным. А врать? Убедительную ложь еще придумать бы. Поэтому, оттягивая момент X, я на правах хозяйки дома предлагаю. А давайте сначала поедим. И выпьем. После уже поговорим. На сорок минут выцаряется молчание. Мы коллективно готовим ужин, бросая друг на друга странные взгляды и не спешим разрушать тишину. Мама давит авторитетом. Артем распаляет меня своей нервозностью. Будь его воля, он бы уже давно умчался, громко хлопнув дверью и наговорив нелестных слов. Вздрагиваем от случайных касаний, будто до горячего дотрагиваемся. И, наконец, расходимся по разным комнатам, когда до ужина остаются считанные минуты, чтобы привести себя в порядок. Прячусь в ванной ненадолго, Переодеваюсь в домашний костюм, который здесь отыскивается без труда. Моих вещей осталось порядочно. Он, конечно, выглядит не слишком парадно. Это добро в квартире Евсеева. Но для своих сойдет. Смываю макияж, хотя стоило бы накраситься поярче, чтобы за майком не было видно настоящих эмоций. Собираю волосы в пучок и иду принимать неизбежное. Дельного оправдания я так и не придумала. Поэтому придется сочинять на ходу и надеяться, что мама не встретится никогда с роднёй Мирослава и те не расскажут ей историю со своей стороны. «Артём!» Мама словно нарочно скребет ножом по керамической тарелке. «Делаю большой глоток вина и радуюсь, что для меня экзекуция начнется чуточку позже». «Я даже не буду спрашивать, как это произошло. Случилось и случилось», — произносит на выдохе. И можно было бы в этом разглядеть желание избежать нравоучений, но нет. Мама на самом деле рада, что все так сложилось, потому что спит и видит, как Тема отправится работать к своему отцу в бюро. «Но нужно жить дальше и думать о завтрашнем дне», а не сидеть на шее у сестры. Он и не сидит. Вступаюсь за брата, потому что Артем совершенно не в состоянии давать адекватные ответы. Он запихивает большой кусок мяса в рот, готовя идеальное оправдание своему молчанию. Мы с Темой все честно поделили, и он тоже вносит финансовый вклад в аренду жилья. Брат благодарно кивает и немного расслабляется. А вот по недовольному взгляду мамы, понимаю, что зря я влезла. Сейчас устроит допрос и потребует предъявить чеки, чтобы все проверить. «И откуда деньги?» Смотрит строго то на меня, то на него. Ему об учебе думать надо, а не о том, где бы заработать на крышу над головой. «Мам», — рявкает Артем, — «сам разберусь. К отцу кланяться не пойду, даже не проси. «Нет. Ну а ты куда смотришь?» Понимая, что от тем ничего не добиться, мама взывает к моей совести. «У него скоро диплом, а он будет по стройкам шататься, чтобы денег заработать. Спортивной стипендии теперь не видать, денег ему отец не даст. И что, будет приживалкой твоей?» «Ну, во-первых, мы все же не чужие друг другу люди». Отвратительный разговор.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 «Вдруг на меня сил не останется?» на все всё-то у тебя есть ответ!» Сокрушенно качает головой. «Но ты, Артём, не мать, а сестра. И ответственность за него тоже не тебе нести. Мам, мне уже двадцать один. Хватит со мной носиться, как с ребёнком. Пока я с тобой носилась, тебя не выгоняли из команды». «Боже, да сколько можно опять эту пластинку заводить?» «Выгнали и фиг с ним! Новую команду найду, если надо будет!» Горячий спор прерывает звонок в дверь. Мы переглядываемся, не понимая, кто решил разбавить наши семейные посиделки. Но мама с Артемом быстро возвращаются на исходные, а я, пользуясь случаем, ускользаю в прихожую. Надеюсь, это не Ира решила меня добить внеплановым визитом. А может, соседи пришли жаловаться на шум? Такими темпами меня отсюда быстро выселит». «Здесь приличный дом, и вести себя нужно соответствующе», сказала мне пятидесятилетняя женщина, поправляя идеально начищенные очки. «Своевременная плата, порядок, никаких вечеринок и шума». И я свято соблюдала все правила два с половиной года. «Когда-то мне должно зачесться?» «Мирослав?» — спрашиваю тихо, открывая дверь. Только его для полной картины не хватает. «Что ты здесь делаешь?» Приехал оказать моральную поддержку. В доказательство своих слов он выставляет вперед бумажный пакет. «Здесь вино, фрукты, конфеты и сыр». «Впустишь?» — улыбается обезоруживающе а я забываю, что в нескольких метрах от меня разгорается скандал и киваю, отступая в сторону. Да, но только если ты привез белое... Посмеиваюсь, потому что впустила бы его даже с мерзко-сладким красным. И если ты готов к семейным разборкам? Пояснять не приходится. Мама переходит на крик, а Артем не уступает ей в рвении отстоять свою правоту. «Долго оставаться слушателями нам не приходится». Брат вылетает в прихожую, запихивает ноги в кроссовки, сминая задники, хватает куртку и, поздоровавшись с Мирославом, уходит, игнорируя требования мамы вернуться и закончить разговор нормально. «Весело у вас», — констатирует Евсеев и снимает пальто. «Неужели останется?» Хмурюсь недоверчиво, и он щелкает меня по носу, в миг развеивая напряжение и накручивая до предела неловкость ну беди знакомиться успел что то рассказать нет прикрывалась темой мы не самые лучшие дети виновато улыбаюсь но мирослав только кивает пропуская большую часть слов мимо ушей меня охватывает волнение даже почти паника не имею ни малейшего представления что собирается говорить моей маме Евсеев. А сказать что-то точно придется. Она с него живого не слезет. Иду первой на кухню, босс шагает следом, едва не наступая на пятки. «Мам, знакомься, это Мирослав. Мир...» Непривычно сокращаю его имя и ненадолго подвисаю, закрепляя информацию. «Это моя мама, Наталья Дмитриевна. Рад знакомству. Мирослав пожимает мамину руку, пока та изумленно разглядывает Евсеева. Да, он одинаково действует на всех женщин, сражая каждую на повал. Весь мамин воинственный настрой разбивается об обаянии мира. Этот невозможный мужчина из любой ситуации способен выйти победителем. Мирослав, ну хоть теперь я вас увидела. Опасно улыбается мама, усыпляя бдительность Евсеева. «А то на дочери женились, а познакомиться с родителями не удосужились». Стреляет на поражение. Но Мирослав, кажется, пришел ко мне в бронежилете, потому что только согласно кивает, признавая вину. «Мам, прекрати! Это уже случилось, к чему теперь вообще все вопросы?» «Все в порядке, Ксюш». Его ладонь опускается мне на спину. Выпрямляясь по струнке и ошеломленно смотрю на Евсеева. Он подмигивает и снова возвращает все внимание маме. Да, поступил неправильно, согласен. Но суть в том, что женились мы для дела. Я попросила, а Ксюша не смогла отказать. Пока что это чистая формальность, но когда будет настоящая свадьба, Я обязательно сделаю все по правилам». «Он что, только что признался во всем?» «Пока я пыталась придумать ложь, Мирослав решил выдать ограниченную правду? И о какой настоящей свадьбе речь?» «Это что ж за дела такие, что нужно жениться?» «Важная Наталья Дмитриевна», заявляет тоном, нетерпящим возражений. И мама на удивление слушается. Но не переживайте, вашу дочь в обиду не дам. Я слишком сильно ценю Ксению. Вроде говорит это маме, а смотрит на меня так, что своими карями дыру скоро проделает. Чего ж тогда замуж без любви позвали? Или думаете, по расчету не обидно? Мам! Возмущенно пыхчу, но снова меня останавливает Мирослав. Свободной рукой он перехватывает мою, и ведет большим пальцем по запястью, призывая мурашки показаться на коже. Мы ведь уже взрослые люди, и можем оценить все выгоды от подобного сотрудничества. И не давите на Ксюшу. Это была моя просьба никому ничего не рассказывать. Мягко произносит Мирослав, какими-то невербальными практиками, убеждая маму и одновременно успокаивая меня. И говорит ведь так, чтобы никого дураком не выставить, но и в личное пространство не пускает. А над любовью мы как раз работаем. Если бы Евсеев меня крепко не держал, грохнулась бы, больно стукнувшись об пол. Но он не думает отпускать, даже когда я откровенно пялюсь, не веря в услышанное. Конечно, расценить все его гляделки и ненавязчивые объятия как банальную вежливость сложны, он и правда оказывает знаки внимания а я не слишком сильно сопротивляюсь. Скорее, пускаю все на самотек. Не отвечаю взаимностью, но и не отказываю, потому что для меня обычный, если так вообще можно сказать о Евсееве, мужчина-мирослав пока трудно отделим от босса. «Я к вам еще присмотрюсь», — строго констатирует мама, — А мир соглашается с ней, пока я усиленно пытаюсь понять, что здесь происходит. «Ксень, а ты хотя бы предупреждай, чтобы потом вот такого не было. У нас ведь с Витей все тоже с расчета начиналось. А потом...» Она улыбается, всегда с теплом отзывается об отце Артема. «Моему в этом плане повезло в разы меньше. Но и мужик, он не такой мировой. И миг расслабляется». Не знаю, что-то у нее за история такая. Обязательно спрошу. Но позже. Слишком большую интригу мама оставляет. Зато на волне воспоминаний она легко отбрасывает все возмущения. Ладно уж, живите. И звони почаще, Ксень, чтобы мне не приходилось Валеренко отпиваться, когда ты опять решишь для дела замуж выйти. Надеюсь, это дело не через 9 месяцев появится. «Мама!» Густо краснею, а Мирослав за моей спиной прокашливается. Мне вдруг становится смешно, и я первый обнимаю маму. «Прости, я постараюсь держать тебя в курсе. На душе вмиг становится легче. На такси поедешь?» Виновато закусываю губы. «Да, может, расскажи я или придумай правдоподобную легенду для родителей». Все вышло бы куда спокойнее. Но тут уж как получилось. Я еще не отпустил водителя, он отвезет. Мирослав достает телефон и быстро печатает, наконец отпуская меня. И мне бы радоваться, да только без его близости становится холодно, и я обхватываю плечи руками. Я вас провожу, как будете готовы. Мама собирается мгновенно. Будто все это время только и ждала момента, чтобы уехать. Мирослав терпеливо ждет, пока она одевается, и снова долго обнимает меня, успев прошептать, что муж у меня очень красивый. Потом, конечно, добавляет, что присмотреться бы к характеру, и уже совсем громко приглашает нас на ужин для более близкого знакомства. Евсеев соглашается и предлагает обсудить детали по дороге к машине. Только когда остаюсь в тишине, догадываюсь, что Мирослава мама будет пытать не на моих глазах. Ладно, у него был шанс сбежать еще в дверях. А теперь пусть сам отдувается. Тем более у него неплохо получается. Собираю посуду со стола, ставлю чистые бокалы и режу сыр. И все их теперь точно не уйдет. А у меня после его появления настроение прорыдаться отпадает. Все ведь решаемо. Даже мама с неуемным энтузиазмом успокоилась. Значит, и остальные скоро забудут. А Ирка... Жалко, конечно, что дружба так оборвалась, но справлюсь и с этим. Когда мир возвращается, я уже споласкиваю доску и нож от фруктового сока. Он останавливается в дверях кухни, скрещивает руки на груди и наблюдает за мной. Снова приосаниваюсь и смеюсь от самой себя. Евсеев влияет на меня очень сильно. «И чем ты очаровал маму?» «Не выдерживаю молчания, которое с каждым мгновением становится все уютнее». «Понятия не имею. Я до этого не знакомился ни с чьими родителями». «Ты сказал ей правду. Не боишься, что она пойдет дальше?» «Задаю гнетущий вопрос». Ведь это был один из важных пунктов нашего договора. Нет, я попросил твою маму держать все в секрете до поры до времени. Тянет задумчиво и, не дожидаясь приглашения, берет бокалы вино и тарелку с сыром в руки. Давай посидим в гостиной. Хочу с тобой поговорить. И вроде предлагает, а на самом деле все сам уже решил. Не скажу ведь ему поставить все на место садиться на стул и не командовать в моем доме. Может, в любой другой момент так бы и сделала, но сейчас перечить не хочется. Поэтому, взяв оставшееся, тащусь следом, словно это я в гостях, а не он. Забираюсь в кресло с ногами и верчу в руках наполненный бокал. Мир молчит, сцепляет руки в замок, собирается с мыслями и подбирает нужные слова. «Зачем ты на самом деле приехал?» Облегчаю ему задачу вопросом. Евсеев выдыхает, придвигается ближе и даже наклоняется. «Вряд ли подставить плечо для моих слез идеальный план на вечер». «Если очень надо, то пожалуйста». Предлагает, ни секунды не помедлив. «И я почти соглашаюсь, с трудом удерживая себя на месте» потому что перспектива очень заманчивая. Евсеев обнимает горячо и надежно. У такого в руках даже слезу пускать не захочется. А если все же вырвутся рыдания, он быстро успокоит. Но вообще ты отчасти права. Немного напрягаюсь, потому что появление Евсеева обычно связано с важными делами. А сейчас я ни на одно из них не способна. В тишине и спокойствии меня настигает откат. Я вижу, как тебе тяжело, и не хочу, чтобы ты страдала. Пиарщики уже разобрались, фотку по максимуму почистили со всех сайтов. Желающих подлить масло в огонь наказали, и нам остается только переждать эту бурю. Ты знаешь, кто слил фото? Ренат. Но сейчас не об этом. Да. О буре. Улыбаюсь. Голова слегка кружится, и приходится прилагать усилия, чтобы оставаться внимательной. Мне хорошо. Можно ни о чем не думать и тихо сидеть в уютной крепости, куда не проберутся репортеры и мерзкие коллеги. В общем, я предлагаю уехать ненадолго. Ты не догуляла отпуск, а я так вообще уже лет пять в нем не был. Отдохнем. «Выждем, пока все перебесятся, и вернемся». «Кто ты и куда дел Мирослава?» «Евсеев бы никогда подобного не предложил». Смеюсь, прячу улыбку за бокалом. Мир игнорирует мой колкий выпад, расслабленно растягивается на диване, ожидая ответа. «Он выглядит спокойным. Наверняка уже все продумал и даже заказал билеты. Хотя нет». С последним у него определенно туго. Это дело обычно на мне. Так что, поедем?» Он отпивает вино из бокала, прикрывает глаза, смакуя вкус. А я, наконец, открыто любуюсь им, не боясь быть пойманной с поличным. Сегодня он променял привычные рубашки и брюки на темные джинсы и водолазку с высоким воротом. Но от часов не отказался. Границы окончательно стираются, а легкий протест размывает вино. Будем работать над любовью? Цитирую его же, заливаясь румянцем и ни черта не понимая, зачем я пытаюсь флиртовать с боссом, но Евсеев невозмутим, кивает и уверенно добавляет. И отдыхать.